Те, кого я встретил там, где не побывал. У меня короткая линия жизни, она говорит. Черт с ней. Мы лежим под одеялом. Сейчас утро. Она разглядывает свою ладонь. Ей 23 года, темные волосы. Она очень пристально разглядывает свою ладонь. «Чёрт с ней!»